А мне не очень, сообщила Рим Борисов. И Гери не по душе. Будем дальше искать, правда, сыночек? Гера молча кивнул. Э, кстати, сегодня пятница, не умолкала Рим Борисов. Ну и что? Спросила Нина Андреевна. Все-таки ужасно. Приехать в Москву и не сходить в Большой театр вздохнула свекровь номер три. — Так зачем же дело стало, — удивился Кеша? — Сегодня же куплю вам с Герой билеты. Нет, — Нет-нет, — возразила Римма Борисовна, — одни мы не пойдем, только все вместе. Я чуть не подавилась. — Ну, совершенно не выношу семейных походов, орешки у меня от них. Ну, Но... Кешка покорно согласился. — Ладно, значит, куплю семь билетов.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 Плитка шоколада и пачка Давидов. В кармане на передних сиденьях пустая бутылка из-под минеральной воды «Перье», газета «Скандалы недели» и упаковка быстро растворимого аспирина, и больше ничего. Я вздохнула и снова села на пассажирское место.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 Жара стояла страшная, асфальт плавился, и замороченные пассажиры с детьми волокли пудовые чемоданы к платформам, утирая потные лица. — Поезд номер тринадцать, москва канотоп, отправляется с седьмого пути. Провожающих просят выйти из вагонов, — раздался над головой металлический голос. Задыхаясь от жары, я двинулась к лырку с мороженым, машинально напевая «Поезд номер тринадцать, Москва-Конотоп, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ». Внезапно мысль пронзила мозги, как раскаленная стрела. «Номер тринадцать, Москва-Конотоп!» «Как же так?» «Хорошо помню, как милая соседка Яны, Танечка, рассказывала, что отвозила чемодан на Киевский вокзал».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 и навязчивым. Я подошла к двери и потянула носом. Запах явно сочился из квартиры Рады Ильинишной. Полное дурных предчувствий вытащила мобильник. Если позвоню сейчас Альсан Михайловичу, он, конечно, приедет, но тогда прощай расследование. Поколебавшись, набрала ноль два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 Несколько дней не подходит. Вы чувствуете запах? Стражи порядка принюхались и вздохнули. Вы кем хозяйки квартиры приходитесь? Сестрой. Тогда... Под вашу ответственность квартиру вскроем. Если что-то без претензий, только сначала надо управдома привести. Еще час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 Жуткие пятна. Голые ноги приобрели зеленоватый оттенок, и кругом тучи мух. Я почувствовал, что теряю сознание, и шагнула назад в коридор. Один из милиционеров отодвинул меня в сторону и заглянул на кухню. — Йоксель-моксель, — сказал он, снимая фуражку, — значит так, идите в комнату.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 с раскрытой калиткой. Поняв, что заблудилась, припарковала Вольва на узеньком тротуаре и пошла внутрь. Во дворе толкалось много женщин с большими китайскими клетчатыми сумками. Направо, насколько хватало глаз, тянулись железнодорожные пути. Смутное подозрение зашевелилось в душе. Пейзаж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 красного шлагбаума. — Ха-ха-ха! — девица. — Я на ней живу! видишь дом! И она откнула пальцем с облупившимся на ногте лаком в грязно-серую бетонную башню. — Только напрямик не проехать и не пройти. Все из-за тюрьмище поганой. Подвезешь Додому — покажу. Мы покатили назад и довольно долго петляли по кривым переулкам.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 Хором заявили девицы. — Дайте с человеком поговорить, — оборвала их Любовь Пална. А зачем я вам понадобилась? — Забыла представиться. Майор Васильева. Занимаюсь розыском пропавших людей. Фоменко настороженно глянула на детей. — Идите, идите, идите! Девчонки вышли за дверь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 Пассажирка предъявила билет до Фоминска, там и вылезла. Ну, и что тут необычного? До Фоминска можно электрички добраться. Зачем брать купейный билет, переплачивать? Электрички регулярно ходят. А может, торопилась? Ну, все возможно, конечно, только таких пассажиров в нашем поезде раз-два и обчелся. Еще без багажа появилась, стояла на платформе до последней минуты, пока ей чемодан не принесли, а сошла в Фоминский. Я еще в окошко поглядела, когда тронулись, села на лавочку и пирожок ест. Часы показывали восемь, когда я, наконец, въехала во двор, но жара и не собиралась спадать.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 Их круглому в шестерке попал, И за мной, скорее всего, следишь.